Суд по делу об убийстве. Досудебный сеанс криминалистической оценки. Мы вернулись к теме смерти моей матери. Это моя вторая встреча с психологом-криминалистом в его офисе в Сиднее. Я ушла после первого сеанса, когда почувствовала, что он пытается одурачить меня. После хорошего сна я решила вернуться и продолжить беседу. «Мне было нужно, чтобы этот суд прошел как следует, так, как я хочу». «В конце концов, психические уловки работают в оба конца, не так ли?» «Вам было девять лет, Элли», — говорит он. «Кроме вас и вашей матери в доме никого не было. Когда именно в тот день вы осознали, что она находится в беде?» «Точно не помню. Давайте попробуем вернуться в прошлое, хорошо?» Можете ли вы вспомнить, что делали перед тем, как поняли, что вашей маме очень плохо? Я... думаю, я рисовала в моей комнате. Вы всегда любили рисовать? Я киваю. Вы помните, что тогда рисовали? В моем уме вспыхивает яркий образ. Лианы душат маленькую девочку, искавшую в лесу своего папу, который был большим и сильным дровосеком с волшебными способностями. «Нет». Он испытующе смотрит на меня. Я выдерживаю его взгляд. «Мама позвала вас?» «Я... нет. Я услышала глухой удар и треск, как будто что-то сломалось. Пошла посмотреть, что случилось, и увидела маму, лежавшую на полу в ее спальне. Где именно на полу? Между кроватью и стеной, рядом с прикроватной тумбочкой. Что вы сделали?» Я попыталась разбудить ее. Я трясла ее. У нее изо рта шла пена. Ничто не помогало привести ее в чувство. Вы впервые обнаружили ее в таком состоянии, Элли? Жар приливает к моим щекам. Нет, раньше я уже два раза находила ее в таком виде. Что вы делали тогда? Я звонила моему отцу. А на этот раз вы позвонили ему? «Я... я не помню. Помню лишь, как он приехал, потом после машин скорой помощи и пожарных. Много людей в больших сапогах, много оборудования. Значит, вы позвонили по общему номеру экстренных служб», — медленно говорит он. «Вы набрали три нуля? В Канаде это 911». «Значит, вы набрали 911?» Я сглатываю слюну. Жар снова приливает к лицу. Я не могу вспомнить. Действительно не могу. Наверное, да. Да, как иначе они бы приехали к нам? Он что-то пишет в своем блокноте и кивает. Потом раскрывает папку и читает какой-то доклад. Наверное, юристы каким-то образом раздобыли старый отчет Коронера. Там должны быть все факты, что и когда случилось с моей матерью. Он спрашивает меня только потому, что хочет видеть мою реакцию. Он поднимает голову. «Как ваш отец обращался с вами впоследствии, когда вы узнали, что она умерла?» «Я потираю колено и снова ощущаю себя девятилетней. Я чувствую себя очень маленькой, грустной и напуганной. Я чувствую, как к глазам подступают слезы. Я чувствую все это, но память о событиях остается смутной» только чувства. Он помогал вам чувствовать себя надежно и уверенно, Элли? Он давал вам понять, что любит вас? Нет. Тихо отвечаю я и думаю о маленькой девочке на моем рисунке, искавшей в лесу своего отца-дровосека. Ее отец, большой и сильный, должен был прийти на помощь со своим топором, и разрубить злые лианы, угрожавшие задушить ее и затащить в сырую землю, где она сгниет в одиночестве. Он отослал меня прочь, сначала к сестре моей матери, потому что он все время работал и много путешествовал, а потом меня отправили в закрытый пансион. Он любил вашу мать? Он постоянно беспокоился о ней, чрезмерно заботился о ней». Возил ее к разным врачам или ругался с ней из-за спиртного или таблеток. Что вы чувствовали по этому поводу? Я смотрю ему в глаза. А как вы думаете? Возможно, вы думали, что все внимание доставалось ей? У меня непроизвольно напрягаются мышцы живота. Возможно, говорю я и пожимаю плечами. Это положение изменилось после того, как ее не стало? Нет. Как я сказала, он фактически избавился от меня. Конечно, он платил за мой уход и обучение, но вроде как не помнил о моем существовании. «Что вы чувствовали по этому поводу?» — повторяет он. «Это что, издевка?» «Господи!» Я встаю и подхожу к окну, выглядываю на улицу. Сегодня идет дождь, и детская площадка опустела, там только мужчины, выгуливающие крошечную собачку. «Сами подумайте, что я могла чувствовать по этому поводу. Я ненавидела его. Я любила его. Вы все еще ненавидите его? Я колеблюсь». «Да и нет». Противоречивые чувства. «Он властный человек с очень внушительной харизмой, так?» Я киваю. «Ваш первый муж был совсем не похож на него?» «Теперь я вижу, к чему вы клоните, док» я разворачиваюсь к нему. «Вы полагаете, что, несмотря на ненависть к моему отцу, меня привлекают мужчины вроде него? Из-за неудовлетворенной детской потребности или по генетическим причинам, как мою мать влекло к моему отцу? Вы считаете, что эта слабость передалась мне через ДНК? Это плюс подтвержденность болезненным привычкам». Он молчит. «Может быть, я не знаю». Как насчет Мартина? А что насчет него? Он умер, не так ли? Мое нынешнее отношение к нему не имеет значения. Тут вы ошибаетесь. Имеет, если вас будут спрашивать об этом. Я медленно улыбаюсь. Тогда вот что вы можете сказать моим юристам, док. Да, я хотела, чтобы он умер».